А Барселона? Посмотрели бы вы, что делается в Барселоне. А что? Самая настоящая оперетта! Сначала это был рай для всяких психов и революционеров-романтиков. Теперь это рай для переточных вояк. Из тех, что любят щеголять в форме, красоваться и пародировать и носить красные с черным шарфы. Любят все, что связано с войной, не любят только сражаться. От Валенсии становится тошно, а от Барселоны... Смешно. А что вы думаете о путче троцкистской организации в Каталонии, Поум? Но это совершенно несерьезно. Бредовая затея всяких психов и сумасбродов. В сущности, просто ребячество. Было там несколько честных людей, которых сбили с толку. Была одна неглупая голова и немного фашистских денег. Очень мало. Бедный Поум. Дураки все-таки. Много народу погибло во время этого путча? Меньше, чем потом расстреляли или еще расстреляют. Поум — это все так же несерьезно, как само название. Уж назвали бы «круп» или «грипп». Хотя нет, «грипп» гораздо опаснее. Он может дать серьезное осложнение. Кстати, вы знаете, они собирались убить меня, Вальтера, Модеста и Прието. Чувствуете, какая путаница у них в голове? Ведь все мы совершенно разные люди. Бедный Поум. Они так никого и не убили. Ни на фронте, ни в тылу. Разве только несколько человек в Барселоне. А вы были там? Да, я послал оттуда телеграмму с описанием этой гнусной организации троцкистских убийц и их подлых фашистских махинаций. Но, между нами говоря, это несерьезно весь этот поум. Единственным деловым человеком там был Нин. Мы было захватили его, но он у нас ушел из-под рук. Где он теперь? В Париже. Мы говорим, что он в Париже. Он вообще очень неплохой, малый, но подвержен пагубным политическим заблуждениям. Но это правда, что они были связаны с фашистами? А кто с ними не связан? Мы не связаны? Кто знает? Надеюсь, что нет. Вы ведь часто бываете в их тылу. Он усмехнулся. А вот брат одного из секретарей республиканского посольства в Париже На прошлой неделе ездил в Сен-Жан-де-Люс и виделся там с людьми из Бургаса. Мне больше нравится на фронте, сказал тогда Роберт Джордан. Чем ближе к фронту, тем люди лучше. А в фашистском тылу вам не нравится? Очень нравится. У нас там есть прекрасные люди. Да, у них, вероятно, есть прекрасные люди в нашем тылу. Мы их ловим и расстреливаем, а они ловят и расстреливают наших, когда вы на их территории Думайте всегда о том, сколько людей они засылают к нам. Я об этом думаю. Ну ладно, сказал Карков. Сегодня вам, вероятно, еще много о чем надо подумать, а потому допивайте пиво, которое у вас в кружке, и отправляйтесь по своим делам, а я пойду наверх, проведаю кое-кого. Кое-кого из верхних номеров. Приходите ко мне еще. Да, думал Роберт Джордан, многому можно научиться у Гейлорда. Карков читал его первую и единственную книгу. Книга не имела успеха. В ней было всего 200 страниц, и он сомневался, прочитали ли ее хоть две тысячи человек. Он вложил в нее все, что узнал об Испании за десять лет путешествий по ней пешком, в вагонах третьего класса, в автобусах, на грузовиках, верхом на лошадях и мулах. Он знал страну Басков, Наварру, Арагон, Галисию, обе Кастилии и Эстромадуру вдоль и поперек. Но Борроу, Форд и другие написали уже столько хороших книг, что он почти ничего не сумел добавить. Однако Карков сказал, что книга хорошая, иначе я бы с вами не возился, — сказал он ему. — Я нахожу, что вы пишете абсолютно правдиво, а это редкое достоинство. Поэтому мне хочется, чтобы вы узнали и поняли некоторые вещи. Хорошо, пусть все это кончится, — И тогда он напишет новую книгу, но только о том, что он знает, правдиво и о том, что он знает. Придется только подучиться писательскому мастерству, чтобы справиться с этим. Все, о чем он узнал в эту войну, далеко не так просто.